Нисколько. Если пушки в цене, Значит, дело к войне. Кто не хочет платить, Тот заплатит вдвойне. Если в небе свинец, Значит, скоро конец. Весть еще не пришла, Но в дороге гонец. Если рана в груди, Все еще впереди. Позади только жизнь, С остальным подожди. Если больно дышать, Позови свою мать, кровью зов напиши и с тех пор не дыши. Ольга Арефьева из Неизданного Рассуждая о Боге, невозможно обойти стороной вопрос любви. Когда я ранее рассматривал свет и тьму, то пришел к выводу, что тьма есть просто отсутствие света. Но любовь... Один из тех случаев, когда противопоставление сущего и несущего неуместно. Если зло есть отсутствие добра, то ненависть вовсе не есть отсутствие любви. И то, и другое, несомненно, существует. Отсутствие любви – это скорее равнодушие. Однако никто не будет спорить, что любовь и ненависть – полные антагонисты. Серечь противоположности. Вместе с тем, любой не раз мог наблюдать, как любовь оборачивается ненавистью и наоборот, из чего можно заключить, что эти чувства сходны. Бывает ли свет без тени? Не бывает. Бывает ли любовь без ненависти? Как ни странно, да. Я не уверен, но возможно, что свет и тень – два разных явления, а любовь и ненависть – два разных проявления одного и того же. Счастливые люди счастливы разным счастьем. Несчастные и одинаково. Так и с любовью. Всяк любит по-своему. Порою человек и сам не знает, любит он или нет. Сколь часто приходилось слышать мне, наверное, я ее люблю. Ой, девочки, я, кажется, влюбилась. Или это похоже на любовь. Но когда человек кого-то или что-то ненавидит, у него нет на этот счет никаких сомнений. Ненависть распознается нами сразу и безошибочно. У каждого плода, у каждой снеди на столе свой вкус и запах. Сыр пахнет сыром, хлеб хлебом, а вино вином. Человек порой затрудняется с выбором, но питается на свой вкус, и вкусы те различны. Но если снедь испортилась, она становится одинаково плоха и отвратительна, сколь не была бы хороша до этого, и тогда она распознается безошибочно и сразу. Моё мнение таково, что ненависть – это просто сгнившая любовь, поселяя в своем сердце зерна ненависти, люди убивают любовь. Человек бывает настолько низок и подал, что в состоянии испортить, изгноить любую благодать, в том числе и душу, а значит и Бога в себе, ибо душа и есть частица Бога. Изгоняя из себя Бога, люди сами порождают в себе дьявола, сами воплощают в жизнь дьявольскую сущность. И сущность – это сгнившая идея Бога. И тогда это действительно проявление зла, самого, что ни на есть реального и сущего. Почему же зло и темнота так связаны? Этого я знать не могу. Предполагаю только, что зло трусливо и слабосильно. Оно живет, размножается и вырастает сильным и опасным, только пока его не видят. Потому-то всякое зло и прячется в темноте. Зло прячется в тени добра. И тьма в людских душах есть самое страшное. Страшнее в этой жизни я ничего не могу себе представить. К утру промозглый воздух в комнатушке сделался душным и спёртым. Фриз проснулся с головной болью, зудящими от блошиных укусов ногами, но услышал голоса и решил пока не вскакивать и притворился спящим. Октавия сладко посапывала с пальцем во рту, свернувшись калачиком и обняв деревянного пьеро. Ее синие волосы разметались по подушке. Говорили двое. Фридрих осторожно выглянул из-под одеяла и разглядел все тех же поэта и кукольника, сидящих за столом. Лица у обоих были мрачные, осунувшиеся в сажи. Йост восседал на табуретке, поехал трубкой и покачивался. Несмотря на духоту, он был в мягкой черной шапочке, которую постоянно то натягивал на лоб, то сдвигал обратно на затылок. Стул загромождала ребячая одежда. Поэтому Карл Баас приспособил под сиденье барабан. В воздухе висел табачный дым. — А вы подозрительный господин кукольник. Лениво посасывая трубочку, продолжал поэт. — Всю ночь не спали. Не поверили мне? Небось, решили, что мы крадем детей и продаем их маврам? — Мавром? — фыркнул тот. — Какая чушь! Нет, ничего такого я не думал. Что вы о себе вообразили? Вы, может, и мошенник, но не подлец. У меня и без этого было достаточно поводов не спать. Ну и правильно, что не думали. А что за поводы? Кукольник набрал в грудь воздуху, привычно попытался откинуться на спинку стула и чуть не упал с барабана. Ухватился за краешек стола, посмотрел на кровать, где спали дети, не проснулись ли. Фриц торопливо закрыл глаза. Послушайте, господин поэт, с неудовольствием сказал итальянец. Понятно же, что положение мое довольно мерзкое. Я артист, играю буфанаду, Си. Я на чужой земле и, по большому счету, мне чужда политика. То, что вчера случилось, было просто способом привлечь публику. А вы понимаете меня? «Испанцы, фламанцы, итальянцы. Точно так же я бы мог изображать китайцев и монголов, если бы народ смеялся над китайцами и монголами. Если бы тот испанский стражник не упал в канал, все можно было бы уладить миром. Да и потом все, может, обошлось бы. Пересидели бы в гостинице, потом купили место на какой-нибудь барже. Все суда досматриваются», — напомнил Йост. «Ай, ну вас к дьяволу. Деньги даже чиновников делают слепыми». — А вы? Во что вы меня втянули? Куда привели? — В оружейную мастерскую мятежников. — Итог. Все декорации пропали, у меня двое детей на руках, и я ничего о вас не знаю. А после этого вы хотите, чтобы я спокойно спал? — Порка, Мадонна, как вы намерены нас вывести из города? — Не кричите так, детей разбудите. Хмуро ответствовал поэт и пододвинул ему кружку. — Я вас понимаю. «Мы оба не выспались, вам все сейчас кажется в черном свете. Вот, выпейте вина, вам станет легче». Кукольник послушался его совета. Некоторое время они молча пили. «Что мне вам рассказать?» Задумчиво проговорил Йост, когда кружки опустели. «Меня действительно зовут Йост, и я действительно поэт. По крайней мере, считаю себя им. Я христианин и люблю Господа нашего Христа так же, как люблю свою родину и свой народ». но я не люблю церковь. В этой стране многие не любят католическую церковь. «Да черт бы с ними, с этими склеротичными католиками!» — отмахнулся юноша. «Я не люблю любую церковь! Мой отец был менонит, сектант. Вы знаете, что это такое? Таких, как он, называют еретиками и испанцы и реформаты. Хотя он не делал ничего противоправного. Проповедовал смирение, отказ от насилия. Шнуровался на веревочке, как все они, и верил во второе пришествие Христа. Он прожил долго, слышал самого Симонса. Только не поймите меня неправильно, мы с вами образованные люди. Свобода как вино, от нее всегда наступает похмелье. Жан Кальвин не придумал ничего нового, он просто предложил новую церковную систему вместо старой. В этом смысле мне ближе Армении. Я, как и он, не верю, что Господь создал всех людей обреченными либо на вечное совершенствование, либо на вечную погибель. Но тут некого винить. Кальвин просто был диктатором и мыслил, как диктатор. «Давайте не будем вдаваться в теологические тонкости!» Устало поморщился Карл Барба. «Зачем вы мне все это объясняете? Я не о том вас спрашивал». «Хорошо, хорошо. Поэт выставил ладони. Успокойтесь». Просто я хочу, чтобы вы поняли. Когда идет война, нельзя оставаться нейтральным. Человек, которого не интересует политика, дурак. Класса Гербранца заживо сожгли в Амстердаме за то, что он 10 лет назад слушал проповеди Симонса. Я бы выбрал третью сторону, но где же ее взять? Реформаты не лучше католиков, но, по крайней мере, они только начали. Они живые, поэтому всегда есть шанс сделать учение лучше. И они любят свою страну. «Этот кузнец, Проспер Ван Рис, когда-то спас меня от испанцев, когда я читал на улицах Гроциуса. Кстати, Гроциус, вам в Сицилии не попадался его Адам Изгнанный, нет? Жаль. Изумительная книга. Так вот, Ван Рис посчитал, что я могу быть полезным их делу. Я согласился. Не самый плохой выбор. И когда я вчера увидел, как вы там, на площади, попали в заварушку, я решил, почему бы нет». Вы тоже можете быть на моей стороне. Путешествуйте дальше, веселите простых фламанцев. Все, что плохо для испанцев, хорошо для нас. Я просто так подумал. Подчинился прихоти, надавал по сапатке нищему, который хапнул ваши вещи, отобрал, что смог, пришел к вам и предложил помощь. Вот и все. Можете мне не верить, но стражники и впрямь собирались вас искать. Я не врал. Я слышал, как они говорили об этом. Что мне придется делать? Не мне, а нам. «Что? Кому это нам?» Поэт сел поудобнее, потянул к себе бутылку и разлил остатки вина по кружкам. «Еще недавно», — сказал он, — «у нас было достаточно людей, доставлявших деньги, оружие и послания мятежным городам. Но в последнее время их стали отлавливать люди Альбы и наместников. Мы потеряли не один десяток ходаков. Многие просто пропали, мы даже не знаем, что с ними, где они убиты, сгинули в застенках или сгорели на кострах». Группа пилигримов перетряхивают 10 раз на дню. Не щадят даже слепцов и прокаженных. А одиночки больше не проходят. Там и тут на дорогах бесчинствуют разбойники и банды мародеров. Даже каналы стали небезопасны. «Скузи, я вас не понимаю, к чему вы клоните? Вы только вчера говорили о морских гёзах. Вы врали?» «Не во все же города можно попасть по морю. На купцов и торговцев рассчитывать не приходится». «Мало среди них лояльных к повстанцам. Их легко перекупить. Почти у всех есть семьи и дома, которые они боятся потерять. За каждым наблюдает гильдия, не говоря уже о посредниках. Короче, это невозможно. Мы давно ждем подходящего случая. Я уже полторы недели, как дурак, болтаюсь на пристанях. Я видел ваш приезд, даже помогал сгружать вещи, хотя вы, наверное, тогда меня не запомнили». Мердо! Не сдержавшись, выругался кукольник, Достал платок и вытер лоб. «Вы пронырливый, самоуверенный!» «Не ругайтесь, это вам не к лицу». Сделал замечание поэт. «Вы выглядите солидно, как настоящий ученый или не слишком удачливый делец. Умеете говорить, да еще вдобавок итальянец. Читаете, очками пользуетесь. Сразу видно, что вы не из простых. Вы то, что нам надо. Да и дети вызывают у досмотрщиков доверие. Особенно мальчик с девочкой. Особенно, если они не беспризорные. «Короче, вы хотите, чтобы я поехал к вашим друзьям-мятежникам? Я рисковал своей жизнью и жизнью этих невинных созданий?» Карл Барба махнул платком в сторону кровати. «Жестоко с вашей стороны, господин Рифмач, вы не находите?» «Я решительно отказываюсь и ухожу при первой возможности, пербако. Хороша помощь. Мне такая помощь не нужна». — Спасибо за ночлег и за вино, но я как-нибудь сам справлюсь со своими бедами. — Да, да пожалуйста, — воскликнул поэт. — Дверь открыта, вас никто не держит. Можете возвращаться в гостиницу, можете идти в другую, можете дать еще одно представление или два, если успеете. Не забывайте, где находитесь, мы в Брюге, а это оплот короны во Фландрии. Мне даже интересно, сколько вы протянете, пока вас не сцапают? — Сцапают? сигнифика сапают». «Поймают». Доходчиво объяснил Йоста и изобразил рукой хопец. Потом взял свою кружку, откинулся спиной к стене и вытянул ноги. «Нам-то что? Мы все равно сделаем свое дело. А вот что будет с вами и вашими невинными созданиями, я не знаю. Я предлагаю сделку. Рискованную, но, по крайней мере, честную. Мы помогаем вам выбраться из города. Вы доставляете груз и письма по назначению». «Дальше наши пути разойдутся». «Дементи», — устало констатировал Бородач. «Да вы соображаете, что говорите? Это что же получается? Куда я поеду один в такое время с детьми и с золотом, по дорогам, на которых, как вы сами сказали, мародеры и разбойники? А Вы с ума сошли?» Но почему же один?» — пожал плечами поэт. «Мы дадим вам сопровождающих». «И кто они? Наемники, контрабандисты, геозы? «Да как сказать...» Всего понемногу, и вишенка сверху. Это гистрионы, трупа музыкантов. Трупа музыкантов? Растерялся кукольник. Вы хотите послать меня вести оружие и золото с охраной из бродячих министрелей? Инкредибельно! Смотря что понимать под словом музыканты, терпеливо пояснил поэт. Это не куртуазные барды, не нищие ваганты, а настоящая уличная трупа. Совершенно бешеные дядьки. Один раз увидишь – век не забудешь. С аркебузой и ножом они обращаются так же ловко, как со скрипкой и волынкой. И больше музыки любят только хорошую драку. Здесь, брюги Брюге, они обычно выступают на рыночной площади или у городской башни, или, как сейчас, у церкви Онзелеве в Раукерк. Если вы не дурак, это уже должно вам что-то говорить. Местечко там престижное и прибыльное, Никто из попрошаек и конкурентов не смеет им перечить, даже гильдия воров предпочитает с ними не связываться. Осенью парни играют на свадьбах, в другое время подрабатывают сетицинами, поэтому у них всегда есть разрешение на въезд и выезд, и им не помешает марионеточный театр. Ситицинами. Музыкантами на похоронах. Они поедут с вами, а вы с ними. Это будет хорошо. — Страординарио, — пробормотал Бородач и потянулся за кружкой. — И куда вы хотите прятать ваш груз? — А вот над этим нам сейчас и предстоит подумать. Сейчас разбудим малышей, слегка вздремнем сами, а после полудня, когда прибудут Феликс и Михель, будем решать. Карл Барба помолчал. — И куда я должен буду ехать? Йост оторвался от кружки и вытер губы рукавом. — Лейден. «Нет-нет, мне не до смеха. Нет окна и дверь размыта, ведь пытать меня приехал сам великий инквизитор. Инквизитор наседает, подбирает инструмент. Ты скажи мне все, что знаешь, полегчает и тебе». Ялка сидела с ногами на кровати, раскачивалась и мычала этот простенький мотив, бездумно повторяя рифмованные строчки старой площадной песенки. Повторяя про себя во всех смыслах, городские мальчишки распевали эту песню в шутку или издеваясь, когда на улице стражники хватали ведьму, и ялка никогда не могла даже подумать, что это когда-то коснется ее. Сегодня был ветер от его порывов дребезжали стекла в окнах, с крыш летела черепица, а вокруг монастыря весь день раскачивала тополя до скрипа, и один переломило пополам. Эфемер весны стал видимым и осязаемым, оделся плотью, поднялся на ноги и двинулся по миру, рассыпая зелень и гоня по небу дождевые облака. Земля вздохнула, наконец, и начала цвести. Весенний день год кормит, истина известная. Хозяйство оживилось, все работы в обители полетели полным ходом. Если из монахов кто и вспоминал о девушке, она сама о том не знала, не хотела знать. Давление стены потолка день ото дня становилось все более тяжелым и гнетущим. Она старалась меньше думать и не ждать. Жизнь закруглялась, замыкалась в круг, в кольцо, суля кому-то возрождение, кому-то смерть. Кому-то, может быть, перерождение. Но что-то изменилось. День за днем, месяц за месяцем, последние полгода, год, ялка теряла всех, кого любила или даже знала. Под конец и вовсе не осталось никого. Нельзя же было в самом деле таковым считать пройдоху Карла. Прежняя жизнь кончилась, уйдя сперва в воспоминания, потом в небытие. И вот внезапно появилась ниточка из прошлого, знакомый травника. Ни враг, ни друг, кто-то третий. Что можно было ожидать от него, чего нельзя, к чему вообще, все это было непонятно. Появление этого человека не принесло ни страха, ни облегчения. Чувство, наверное, было сродни тому, которое испытывает висельник, у которого оборвалась веревка. Хорошо, что жив, но сколько ж можно мучиться, скорее бы все кончилось. И интерес, помилуют или снова будут вешать? «Если были еще силы, я сказала бы, мой милый, я не знаю, кто я, где я, что за силы правят миром». И мои опутал ноги длинных улиц лабиринт. Инквизитор мне не верит. Заворачивает винт. Эдмунд Шклярский, Инквизитор Из разболтавшейся обкладки переплета выпало стекло. Выпало наружу и разбилось. Не собрать. Всю ночь сквозило тонкое одеяло, не спасало от холода. Ялка распотрошила подушку, выдрала большущий клок соломы заткнуть дыру, но помогло это мало. Она не выспалась и следующий день продремала. Привычный распорядок поломался, и следующим вечером она долго лежала без сна. Вслушиваясь в завывание ветра и шаги караульных, после памятного визита Карла стражу удвоили. И лишь поэтому, наверное, смогла услышать шорох, и увидеть в лунном свете, как земля в углу ее коморки начала шевелиться, вспучиваться, а потом она осела, и в полу образовался лаз шириною с ладонь. Ялка умолкла и замерла. Сердце ее колотилось, как бешеное. Некоторое время ничего не происходило, затем в углу возникло шевеление, и ялка различила усатую серую мордочку с черными глазами-бусинками. Она торчала там, в дыре, и подрагивала, нюхая воздух. И только убедившись, что опасности нет, зверек вылез целиком. Крыса, поняла Ялка, это крыса. Первый вполне естественный порыв швырнуть в тварь чем-нибудь тяжелым девушка подавила. Вместо этого подобрала под себя ноги и прикрыла их одеялом. Пальцы, правда, сразу вылезли в дыру. Меж тем крыса, виляя задом в перевалочку, разведала окрестности и направилась к столу. Показалась вторая. Забыв про холод и свое тяжелое положение, ялка, затаив дыхание, следила за развитием событий. Третья крыса была больше предыдущих и едва протиснулась в образовавшуюся щель. Нашла на полу какую-то крошку и принялась ее грызть. Выглядело все это подозрительно знакомо. Крысы не таились и не обращали внимания на девушку, хотя и догадывались о ее присутствии. Все время замирали, делали стойку, нюхали воздух и косились в ее сторону. Косились, но не убегали. И вдруг ее осенило. «Не может быть!» — пробормотала она. «Не может быть!» — и тихо позвала. Аду, ты кто, Адольф или Рудольф?» Она и впрямь задумалась, который из них кто, хотя звать все равно смысла не было. Имена, которые дал крысам травник, для самих зверьков ничего не значили, если это, конечно, и впрямь были они. Но попробовать стоило. Она даже заерзала от волнения, сосредоточилась. В голове вдруг снова сделалось пусто избунка, как тогда в избушке травника. За спиной возникло ощущение разверстой пропасти, откуда потянуло ветром. Крысы перестали бегать, бросили еду, которую успели найти, в припрыжку подбежали к кровати, забрались на одеяло и замерли, уставившись на девушку, как зачарованные. А еще через миг пузырь холодной пустоты у нее в голове лопнул. Затылок обожгло горячечным теплом, и мозг наполнили обрывки слов и беспорядочных мечущихся образов. Серое на черном. «Мы... нас... ты слышать?» Ты слышать нас? Слышать ты? Мы приходить. Пришли. Мы не пришли. Мы не пришли, но нас послали. Где еда? Сухарики. Ты, ты, заткнись, заткнись. Нет, ты заткнись. На некоторое время между зверьками возникла перепалка. Затем потасовка с писком и царапанием, но вскоре утихла. Он говорит, здесь много вкусная еда. «Заткнись, заткнись, заткнись, заткнись!» Опять раздались писки виск. «Ах, стойте!» Непослушными губами вымолвила Ялка. Голова ее кружилась, хотелось сжать виски руками, но она боялась спугнуть грызунов. «Не все сразу. Это... это в самом деле вы?» «Прости, прости, прости нас. Мы не можем, не можем. Думаем троим, тремя. Троем тебя хотят, где, где еда? Она сказать, заткнись, заткнись, укушу. С тобой хотят, хотят говорить, говорить с тобой, говорить, да-да-да. Говорить? Не понимая, переспросила Ялка, кто хочет со мной говорить? Он хочет говорить. Она, они, они, где? Где еда? Укушу, укушу! Прекратите, кто он? Где он? Крысы завозились, сумбур в их мыслях и словах усилился. Сатарса, Сатарса, он придет, приходит. Он уже идет. Мы позовем. Ты ждать, ты ждать. Бояться нет. Мы звать прямо сейчас. Серое на черном. Они соскочили с кровати. Последний, самый толстый, Вольф Гантамадей. Ещё сделал попытку укусить ее за палец, торчащий из прорехи в одеяле, и дыры в чулке. Но Ялка вовремя одернула ногу и погрозила кулаком, а приятели столкнули его на пол. Он грохнулся, как хорошо откормленная кошка, и дал стрекача. Через секунду все трое исчезли в крысиной дыре. Ялка потрясла головой и несколько раз зажмурилась. Происходящее настолько походило на сон, что она всерьез опасалась, что и впрямь уснула ненароком. Она ущипнула себя для пробы за руку и ойкнула, почувствовав боль. Нет, это был не сон. Во всяком случае, разницы до щипка и после она не заметила. Потянулись минуты томительного ожидания. Под полом что-то двигалось и осыпалось, слышались писк, возня и копошение, будто там волокли кирпич. Затем участок пола размером с кухонную сковородку вдруг просел, и на поверхности показалась тварь, при виде которой у девушки пошел мороз по коже. Сперва ей показалось, что это какое-то маленькое стоглавое чудовище. Потом, что это крыса или две, а на спине у них сидят другие крысы. Потом, что это просто крысиная стая. И только когда это странное нечто вылезло на свет целиком, она поняла, что это диковинный клубок из дюжины огромных старых крыс с переплетенными хвостами. Перед Ялкой был Рой Дерадс, Проще сказать, крысиный король. Ялка с ужасом смотрела, как оно приближается. Даже по ровному полу это двигалось с трудом. Какой-то крысе приходилось ехать на чужой спине, другим передвигаться боком или даже задом, и только две или три могли идти нормально. На кровать это существо, или все-таки существа, взобраться не сумела бы при всем желании, а взять его на руки девушка смогла бы разве что под пыткой. Все двенадцать крыс были примерно одинакового размера и казались одного возраста, причем не видно было, чтобы они не доедали. Ялку переполняли страх, недоумение и любопытство. Как их угораздило такими уродиться? Или они испутались уже потом? Как они росли, как жили, добывали пропитание? И почему не отгрызут хвосты? Или легенды не врут, и крысы никогда не бросают своего короля? Тогда где свита? Она огляделась. Их нет. Ответ возник в голове у пленницы так неожиданно, что Ялка вздрогнула. Она не заметила, чтобы говорила вслух. «Мы будем говорить один на один». Крысиный король уже добрался до кровати и расположился, как ему удобно, широким веером, почти колесом. В его речи не было никакого сумбура и раздвоенности. С ней говорил единый ум, единая личность. Он говорил о себе «мы», как и всякий король, Но в отношении него это звучало более чем уместно. Образы были просты, хотя отдельные фразы девушка воспринимала не полностью. Приходилось домысливать. — Мы тебя видим, — объявил он. Очевидно, это был знак к началу беседы. Э — -э -э", неуверенно сказала Ялка. — Ваше Величество, оставь церемонии. Двенадцать пар черных глазок пытливо разглядывали девушку. Чувство было странное. как под прицелом аркибузы. — Так вот, какая ты! Вы меня знаете? — Мы слыхали, мы слыхали. У нашего народа короткая память, но мы помним вашу Троицу. И город без крыс, и лиса тоже помним. Образ травника мелькнул и затерялся в мешанине мыслей. — Троицу? Город? — Девушка нахмурилась, неуверенная, что правильно восприняла сказанное. — Я не понимаю, какой город? — Нету важности. Ты забыла, человек-девочка. Выросла, забыла. Люди плохо помнят себя маленьких. — А вы, вы разве не забываете? — У нас короткая память, но наша жизнь еще короче. Не успеваем забыть. Отчасти потому... «Пришли. Мы старые. Мы очень стары для нашего народа. Нам тяжело. Мы должны передать наследнику воспоминания. Нас ждет долгое путешествие, человек-девочка». «Так вот в чем дело», — с горечью сказала девушка. «Значит, вы пришли, чтобы только посмотреть на меня. Ну что ж, смотрите». Связанные хвостами крысы-короли задвигались, зашевелили мордочками. Кто чистился, перестал чиститься, все двенадцать уставились на нее. Ялка ощутила что-то вроде исходящего от них чувства раздражения и протеста, от которого у нее с затылка вниз побежали мурашки. Сидеть и так-то было неуютно, ей по-прежнему казалось, что за спиной пустота, а теперь еще и это. Смотреть да нет. Мы пришли помогать. Нас просили, чтобы мы помогли. «Кто? Кто просил?» Она вскинула голову. «Жуга или Карл?» «Нет важности. Их много кто. Нет важности». Она переводила взгляд с одной крысиной морды на другую, но не могла сосредоточиться на ком-то одном. У крыс отсутствовала мимика. Все были одинаково лишены всяческого выражения. «Вы что, правда, можете помочь?» «Хотим, помогаем, человек-девочка». «Подданные трудятся. Мы сейчас уйти. Ты ждать и оставаться здесь». «Где? В этой келье?» У нее вырвался нервный смешок. «Вот уж за что могу ручаться. И сколько ждать?» «Что вы хотите?» «Тяжело. Не сразу. Не в меня. Нет близко городов, нету ходов. Никому не говори про нас. Мы не можем долго. Нам трудно медленно ходить». Мы тебя видели. Разговор был окончен. Крысиные короли завозились, разворачиваясь и наступая друг на друга, и единой копошащейся массой двинулись к дыре. Протиснулись. Ушли. Девушка так и не решалась встать с кровати, чтобы подойти и рассмотреть лаз получше. Возможно, отстраненно, подумала она, этого и вовсе не следует делать. Некоторое время из-под пола слышалась возня, мелькали тени, земля в углу шевелилась, потом все стихло. Следы крысиного хода исчезли. Ялка снова осталась одна. Голова была тяжелая, давила виски. Некоторое время она сидела, перебирая в памяти случившееся, но мысли путались, как крысиные хвосты. Она легла и мгновенно погрузилась в сон. А в шесть часов утра за ней пришли. Входная дверь амбара гулко хлопнула, и сразу раздался крик. «Рудгер! Молоко!» Белоголовый вздрогнул и обернулся. «Что?» «Твою мать! Молоко убегает!» Рудгер опустил взгляд и второй раз вздрогнул. Котелок бурлил и клокотал, молоко в нем вздулось белой шапкой и замерло, будто высматривая, куда драпануть. Пока наемник поворачивался, вставал и все такое прочее, Зерги в три прыжка одолел расстояние от дверей до очага и успела снять котел, прежде чем пена хлынула на угли. Потрясла обожженной рукой, схватилась за ухо. Взгляд, брошенный ею на Рудгара, был немногим холоднее того молока. — В драке ты так же вошкаешься? — прошепела она. Рудгар сощурился, поймал себя на том, что бессознательно сейчас копирует ее же Зерги взгляд. Смутился и постарался придать лицу равнодушное выражение. «Драка — это драка», — сухо сказал он, — даже не думая оправдываться. «Там все ясно. Бей — значит, бей. Уходим — значит, уходим. А ты что? Едва вошла с порога молоко. Что молоко? Сама заметила, сама и убрала бы. Я тебе не нанимался за котлом следить. Я занят был, с сбрую чинил». Он в доказательство поднял ту самую сбрую, в которой торчала шила. Зерги снова грязно выругалась и плюнула в костер. — Ну и поганец ты, Рудгер! — горько сказала она, по-прежнему не опуская ухо. — Ты же в перчатках! Рудгер понял, что действительно хватил через край и сдал назад. — Ладно, ладно, извини. Он примирительно поднял руки в этих самых перчатках. — предупреждаю в другой раз. Я думал, ты за ним следишь. В другой раз так и сделаю, чем на тебя дурака надеяться. Полегче на поворотов, сильно обожглась, переживу. Третий день маленький отряд под предводительством господина Андерсона квартировал на окраине Кортрейка, небольшого городка у западной границы. Гостиниц Андерсон старался избегать и под пристанище облюбовал небольшой Хориллом, обнесенный забором и пустующий вешнюю пору. Хориллом. Каменный амбар голландский. Осенью здесь была крупорушка. Владелец, как прознал, приехал и стал возмущаться, но толстяк отвел его в сторонку, минутку с ним поговорил, после чего тот чуть ли не бегом добрался до своей двуколки, дернул вожжи, и только его и видели. Рудгара это вполне устроило, а остальных и, впрочем, тоже. Каждое утро господин Андерсон брал с собой одного из спутников по собственному выбору и уходил в город. Двое других сторожили, готовили еду, присматривали за лошадьми, бездельничали и мерзли. Рудгар отходил свое еще в первый день и, как и в прошлые разы, ничего не понял. До темна они шатались по вонючим улочкам, в которых не везде еще растаял снег. Стучались в дома, посетили ратушу, захаживали в какие-то лавки, конторы... Везде господин Андерсон выспрашивал, уговаривал, грозил, давал на лапу, называл имена, просматривал приходские книги и вороха старых документов. Все это можно было счесть забавным, когда бы оно не повторялось в каждом городе, мимо которого им случалось проезжать. В его действиях не было системы. Господин Андерсон ухитрялся выпытывать что-то даже у уличных мальчишек и нищих, не говоря уже о кабачиках и рыночных торговках. Потом они, как правило, заходили в первый попавшийся трактир, где перехватывали что-нибудь на скорую руку, выпивали по кружечке толстый пиво, рутгер молока, играли в кости, карты или гаранкуэт, всегда на проигрыше для разговора. И опять стучались, заходили, выспрашивали – К вечеру наемник еле держался на ногах. Андерсону же все было нипочем. Казалось, он вообще никогда не устает. Сегодня выпало идти Матиосу. Матиос, кстати, утром напророчил дождь, и вскоре тот палил, как из ведра. Все небо затянули тучи. Оставшиеся ждать, по молчаливой договоренности, поделили обязанности». За последние недели Рудгар приучился сдерживать раздражение, игнорировал подначки и выпады, на которые девка оказалась куда как гораздо и как-то с ней ладить. Но вот опять случилось поругаться. Смеркалось. Дождь все лил и лил. Амбар не протекал, был крепок и щелей в нем не было. Но это все-таки была обычная хозяйственная постройка. Здесь не было ни печки, ни камина. Очаг сложили прямо на полу, но сжечь побаивались. Уже очень он дымил, а единственное окно не спасало. Ночи были холодные. Цыган не торопился с шубой на базар. Все четверо страдали горлом. Горячее молоко в такую пору было как нельзя более кстати. Зерги с Рудгером наполнили кружки и расположились поближе к огню. В неверном красноватом свете угасающих углей молоко казалось разбавленным кровью. «Эй, Рудгер, ты бы совладал с этой штукой?» Рудгер посмотрел на девушку, затем, куда она указывала взглядом, и увидел улей. «С колодой?» — спросил он. Зерги кивнула. «Нет, а что?» «Так, не знаю». Она скривила губы и дунула на челку. Та подпрыгнула. «Меду хочется». Зерги сердито блеснула глазами. «А если и да, то что?» С вызовом спросила она. А чего ты злишься?» После нескольких глотков горячего напитка раздражение ушло. Ссориться Рудгару больше не хотелось. «Я бы тоже не отказался. Мед с молоком — дело хорошее. И еще бы маслица. Только я не полезу». «Не очень-то и хотелось», — презрительно бросила девушка. Рудгар расположился поудобнее и погрузился в воспоминания. «Был я как-то на пасеке», — начал он, — «по делу. Ждали одного, ну, неважно». Удобное место для засады, лежать бы ждать, так нет. Был с нами один тип, ты его не знаешь. Наглый, на ножах мостак из аркебузы в воробья попадал, но дурак каких мало. Так он тоже захотел пошарить по ульям, метком разжиться. И мне не сказал. А пасечника мы тогда заблаговременно связали, чтобы не мешал, и в доме оставили. Вот, да. Как драпали оттуда, до сих пор противно вспоминать. Клиента упустили, сами еле до реки добежать успели. Всего раз пять меня и укусили, может, шесть или семь. А мне показалось двести. Левый глаз потом два дня не открывался, а этого, который наглый. А пасечник? Пасечник? Растерянно переспросил Рудгер. Какой пасечник? Ах, пасечник, что ему сделается? Отлежался. Их ведь пчелы не трогают. Жена пришла да развязала, или сын, а может, сам освободился, я не знаю, мы тогда вернуться не решились. Там же целый ритуал, они их ветками обкуривают, сами чем-то мажутся, травой какой-то, что ли, даже шепчут что-то, будто разговаривают с ними, с пчелами. Оба умолкли и мрачно уставились на колоду, словно это была плаха палача. Сосновый чурбан, обмотанный веревкой, выглядел безобидно, и только если взять его в руки или прижаться ухом, можно было различить внутри приглушенное жужжание. Пчелы еще не очнулись от зимовки. Были сонными, питались старыми запасами, вентилировали улей. Литок был закрыт. «Как думаешь, зачем она ему?» Рудгар пожал плечами. «Ума не приложу, но он что-то ищет». «Что-то или кого-то? Ты заметила, как он всех выспрашивает?» «Только дурак бы не заметил», — усмехнулась маленькая арбалетчица. «Он женщину ищет». «Какую?» «Не знаю, какую. Я не расслышала. А что услышала, не поняла. Тебя он тоже отсылает, когда с кем-нибудь разговаривает?» «Меня?» угу. «Но почему ты думаешь, что женщину?» Теперь уже зерги пожала плечами. «Так, догадываюсь». Он спрашивает метрики и сразу лезет в ту графу, где записаны девочки. Это раз. Ни разу не зашел к оружейнику или к броннику. Вообще к кузнецу ни разу не зашел. Зато галантерейной лавки ни одной не пропустил. И парфюмеров тоже, и лекарей по женской части. Все мастерские и белошвейка обошел всех кружевниц. Это два. И вообще, где мужика или парня искать? В кабаках, да, в веселых домах. Ну, кабаки, черт с ними... «А вот в бордель, хоть в один он при тебе заходил, спрашивал?» «Нет. Вот то-то», — с удовлетворением сказала она и подытожила. «Женщину он ищет. Даже не женщину, а девку. Из приличных, а то бы сразу гулящим пошел. И не богатую, ни купчиху, и ни дворянку. Таких не пропустишь. Какую-то самую обычную девицу, дочку угольщика или бондаря. Только вот зачем она ему?» Наемник казался озадаченным и слегка ошеломленным. — А ты глазастая, — с невольным одобрением произнес он. — Я вот ничего такого не приметил. — Вы, мужики, вообще думать не приучены. Рудгер предпочел помолчать и проглотить оскорбление вместе с молоком. Молоко меж тем успело остыть и покрыться пенкой. Рудгер сморщился и потянулся добавить горячего. Зерги протянула свою кружку. — Налей мне. Некоторое время оба молча пили. Зерги пристально рассматривала собеседника. «Слушай, Рудгер», — вдруг сказала она, — «давно ты так на молоке живешь? А что тебе? Так интересно». Она снова дунула на челку, вид у нее при этом сделался комичный и слегка беспомощный. Трудно было поверить, что эта девчонка отправила на тот свет больше мужчин, чем иной повеса перепортил девок. «Ты вообще вина не пил? пил?» «Почему сейчас не пьешь?» «А ты почему?» «Да, я же первая спросила». «Давно», — признался Рудгар, в душе девясь тому, что его опять потянуло на откровенность. «Лет уже, наверное, десять, может, меньше. Была одна история. Я тогда совсем мальчишкой был, двадцати не исполнилось. У меня был друг Рихард, почти старший брат, а у него девчонка Марго. Такая вся, ну, неважно». Я в нее до смерти встрескался в морго и думаю, Я не я буду, а отобью. Ну и отбил. Они уже почти жениться собирались, а я ее отбила. Мы сперва подрались с ним, а когда она сказала, что все равно останется со мной, Рихард разорался, напился, а потом полез на колокольню. Нет, вру, на дроболитную башню, там как раз построили дроболитную башню. В лес он и оттуда заявил, что бросится вниз и уйдет в монастырь. — Ага, так и сказал. Сначала бросится, потом уйдет. Народ внизу собрался, хозяин башни прибежал в одних подштанниках, кричат все. А никто не лезет, все ж боятся. Вдруг и в самом деле сиганет. Ну, я бутылку с Женеверы в зубы и наверх. Залез и давай говорить по душам. Слово за слово, выпили. Не прыгнул? — Что? — А, нет. Я его уговорил, только не помню как. Вообще не помню, как мы оттуда слезли. «А, это Марго, с кем она потом осталась?» «А, — отмахнулся Рудгер. «Мы, когда спустились, сразу оба сначала в кабак пошли, потом в радугу к тетке Стивенихе. Я пообещал Рихарда с тамошними девками познакомить. Вот до утра и знакомились. Все деньги просадили. Мне Марго потом всю рожу расцарапала, чуть глаз не выдрала. Вон, видишь, шрам. А Рихарда вообще чуть не убила. Так ни с кем из нас и не осталось». Вышла замуж то ли за ростовщика, то ли за купца. Я с тех пор решил, что пить вина больше не буду и не пью. А только если говорить или с заказчиком встречаться, надо ж посидеть для виду. Я и придумал молоко заказывать. Сначала просто так, потом привык. А друг твой он тоже не пьет? Рихард? Можно сказать и так. Убили его. Лет пять назад или шесть он подался в армию, там его и зарубили. «Где-то под Шар-Леруа». «Я сам не видел, мне подельники сказали». «А меня мой наставник приучил молоко пить по утрам», сказала Зерги задумчиво глядя в огонь. «Я его терпеть не могла». «Молоко, в смысле». «А он заставлял пить каждое утро кружку и вечером кружку». «Я давилась, а пила». «А я, что делать?» «Он объяснил, что так надо. Я же слабая была, кости не к черту. Даже волосы плохо росли». А потом пошла на поправку, привыкла. — А где сейчас твой наставник? Девушка помрачнела, глотнула из кружки, примерилась и выловила из молока упавшую туда ресницу. Стряхнула ее в огонь. — Погиб он, — наконец сказала она, глядя в сторону. Взорвался. — Вот как. Жаль. Пошел ты. — Нет, мне в самом деле жаль, — поспешил заверить ее Рудгар. — Я терпеть не могу взрывов. Со мной был случай... На улице рядом разорвало бочонок с порохом. Лошади понесли. Один мой приятель свернул шею, другой сломал обе ноги. С той поры ненавижу любой огнестрел. Он поколебался и добавил. И немного боюсь лошадей. Зерги выркнула, после чего оба умолкли. Арбалечица сидела и хмуро цедила молоко. Щека и ухо у нее были испачканы сажей. Рудгар из-под тишка бросал на нее пытливые взгляды. В Локарене их поиски не дали результата. Они поехали дальше и почти полтора месяца мотались из одной провинции в другую. Непрерывно дул Бэш. Раскисшие дороги не позволяли двигаться быстрее. Бэш. Юго-западный ветер. Французский. Города, поселки, постоялые дворы и стирались в памяти, как мелочь в кошельке. Вспоминалась только всяческая мерзость. Под Тилбургом на Постоялом дворе при них случился пожар. Затем они повстречали разбойников. Одному из нападающих пробили голову, остальных обратили в бегство. А под Эйнтховеном у безымянной деревушки им самим пришлось удирать от мародеров неизвестной армии. На переправе через канал возле Хасселета под ними не выдержал и рухнул старый мост. Все только чудом ничего себе не поломали. А под Мехелином они опять едва не утонули — переходя раздувшуюся реку вброд. Дважды их преследовали волки. Один раз маленький отряд атаковала голодавшая псина и опасно покусала руд лошадь, прежде чем та проломила ей череп копытом. После этого случая зерги без предупреждения вшибала болт в хребтину всякой блудной шавки, если только рядом не было хозяев. И, надо сказать, никогда не промахивалась. Пока добрались в Алст, все не по разу простудились. Рудгар потянул плечо, а лошадь Матиаса подхватила копытную гниль. Как за это время пчелы не сдохли, в своей колоде оставалось только гадать. Что да, туда. Зерги была женщиной, притом единственной в отряде, но все тяготы пути она переносила со стоическим терпением. За время странствий отношение Рудгара к ней постепенно изменилось. Презрение и удивление сменились неосознанной симпатией. В голове у наемника никак не укладывалось то, что Зерги была грамотной, даже образованной, знала, как нужно поступать в любой ситуации и не боялась ни черта, ни дьявола, ни господина Андерсона. Впрочем, тут он был не прав. Андерсона она, пожалуй, опасалась. Одевалась Зерги всегда в мужское. Сейчас это были узкие рейтузы и зеленая куртка, вроде тех, что любят носить лесные гёзы. День сегодня выдался промозглый, и поверх нее она надела серую суконную жилетку, отороченную кошкой. Из-под куртки и жилетки выбивался кружевной воротничок, неизменно белый и нерваный. Одежду Зерги выбирала практичную и неброскую, а вот рубашки покупала самые дорогие. Свои высокие сапоги из мягкой оленей кожи она сняла и расположила у огня, Они отлично защищали от дорожных неудобств, но просушить их было настоящей проблемой. На людях зерги часто принимали за мальчишку. Рудгар с трудом мог представить ее в роли ученицы-колдуна, в облачении мага, плаще или халате, в колпаке со звездами или что там полагается носить алхимикам и звездочетом. Наряд стрелка чертовски шел ей, но в то же время провоцировал неловкость. Была в этом некая противоестественная притягательность, граничащая с садомским непотребством. Наверное, не зря мирские и церковные законы запрещали женщинам носить мужское платье. Рудгар чувствовал себя рядом с ней не в своей тарелке. Зерги подняла глаза, перехватила его взгляд, и наемник смутился. — Чего пялишься? — буркнула она. — А ты правда можешь колдовать или только так пугаешь? — вопросил он. Глаза у зерги недобро сощурились. «Не веришь? Думаешь, мне похвастаться хочется, из-за этого я буду рисковать на костер угодить? Ай, конечно. Очень веселенькое дело на дыбе поболтаться или со связанными лапками поплавать. Так, да? Тьфу! Да погоди ты, мне только спросить хотелось. Что спросить?» Однако Рудгар медлил с ответом, будто раздумывал или не мог решиться. Арбалетчица уже села на своего любимого конька, и теперь любое неосторожное слово могло вызвать скандал. «Я вот думаю», — сказал он наконец, — «колдовское умение, оно само есть сразу от рождения или от учения. А теперь какая разница?» «Узнать хотел, есть у меня этого умение или нет. Всегда казалось, будто иногда я вижу что-то, ну, не знаю. В общем, то, что другим не видно». Я им потом рассказываю, а те не понимают, о чем я. И еще вот здесь. Он положил ладонь себе на шею сзади. Если опасность или что не так, покалывать начинает проверено. Я однажды даже подумал, ты чего так смотришь? Зерги несколько мгновений впрям расширенными глазами глядела на него, будто впервые увидела. Потом расхохоталась. Смех душил ее, она повалилась на спину, на шкуры и тюки и задрыгала ногами, как бесстыдная девка. Ладно, хоть была в штанах. Прошла минута, а она никак не могла остановиться, на секунду приходила в себя, но лицезрела Рудгара и опять валилась от хохота. Котелок опрокинулся, остатки молока вылились в костер, завоняло горелым. В стойлах забеспокоились лошади. Рудгар красный, как вареный рак — Насупленно молчал и ждал, пока все кончится. «Да ты никак в ученики мне хочешь напроситься?» Утирая выступившие слезы, наконец сумела выдавить из себя арбалечица. «Ох, Рудгер, ой, что ли все мужики такие идиоты? Так знаешь, что за всю жизнь я не встречала такого пустого, такого слепого, такого... Ох, уморил! Помогите, же, живот!» — Нет у тебя никакого магического таланта, нет и никогда не было, понял? — Понял, чего ж не понять, — помрачнел Рудгер. — Только ты могла бы и не ржать, как кобыла, я ж просто спросил. — И что ты за баба стервозная такая? — Обиделся, что ли? — фыркнула Зерги. Ладно, брось, я ж ничего такого не сказала. — А ты прощения попроси, — предложил Рудгер, — а то я слова доброго от тебя за все это время не слышал. Зерги вскочила, и мгновенно оказалась на ногах, в руке ее возник нож. — Слушай, ты! — прошипела она. — Язык-то придержи, подрежу. Не посмотрю, что ты мужик. — А я не посмотрю, что ты женщина. Хладнокровно, не вставая, парировал Рудгар и брезгливо пальцами отвел в сторону направленное на него лезвие. — Спрячь нож и перестань чуть что за него хвататься, я тебе не враг. — Дам, — в сердцах сказала Зерги. Ты все-таки настоящий козел. Что мне, другие? У меня с ними нет проблем, но ты и со святым угодником сумеешь поссориться. Да? Прутгар поднял бровь. Да, а кто начал? Что? Что? Ах, ты. Арбалещица, казалось, не могла найти слов, но тут послышались шаги. Дверь открылась, и в проеме нарисовался обширный силуэт господина Андерсона. Он шагнул было внутрь, но потянул носом и замер на пороге. С подозрением оглядел обоих. «Что тут у вас стряслось?» — спросил он вместо приветствия. «У нас убежало молоко», — как можно мягче ответил Рудгер. «Да», — не без вызова подтвердила зерги, вскинула голову и дунула на челку. Нож у нее из рук исчез, как по волшебству. «Вот как», — рассеянно ответил толстяк. «Правдоподобно». И сразу потерял к ним интерес. Зерги с Рудгером переглянулись — Зерги скорчила гримасу, Рудгар пожал плечами. Снаружи топали копыта, гремел железками Матиас. Через минуту обе створки ворота творились, в амбар потянуло холодом. Пополз туман. Арбалетчица подобрала сапоги и стала обуваться. Господин Андерсон без слов прошел к костру и протянул ладони к огню. — Помогите Матиасу распрячь коней. Через плечо распорядился он. — И готовьтесь завтра с утра ехать. Мы нашли ее. Э, начал было Рудгар, но через мгновение до него дошел смысл сказанного. Нашли кого? спросил он. После. Устало сказал Андерсон. Все после. Он сказал это и вновь зачем-то вышел. Рудгар задумчиво посмотрел ему вслед и тоже направился на двор. Какие-то мысли занимали его полностью. Послушай, Зерги! Тихо позвал он, когда вернулся, ведя в поводу лошадей. Ну, я, понятно, без волшебного таланта это ты мне доходчиво объяснила. Черт со мной. А у него есть колдовской дар? У кого? У Андерсона? Девушка перехватила поводья и, в свою очередь, покосилась на распахнутые ворота, скривилась, плюнула в костер. Не знаю, призналась она. Мне как-то на это наплевать. Платит честно, говорит по-человечески, не рявкает и ладно. Дворяне? хмыкнула она. «До этого дня я близко сталкивалась с двумя или тремя из них, и все трое обошлись со мной, как с последним дерьмом. Так что я об этом как-то не задумываюсь. А что?» «Врет», — подумал Рудгар, не сводя с ее затылка пристального взгляда. «Точно врет». Задумывалась. Факт». Вслух он ничего не сказал. Пока они в сосредоточенном молчании обтирались скакунов, Рудгар подумал, что им обоим было бы неплохо научиться считаться с мнением друг друга. «А те трое, — спросил он, — дворяне, о которых ты сказала, — что это были за люди? Были досплыли, да забудь. С ними что-то случилось? Ничего хорошего», — ответила Зерги орудуя скребницей. «Я их убила». «Левой, правой, левой, правой! Умный в гору не пойдет!» Умный гору обойдет. Тропинка была очень удобная для бега. Ни хлещущих по глазам веток, ни корней, торчащих из земли. Один неширокий ручей как раз на полпути. И ровно столько спусков и подъемов, чтобы по-здоровому устать и не измотаться. Идеальная дорожка для разминки по утрам и вечерам. Самое странное, что, несмотря на годы или века, без присмотра она не заросла. Сюда исправно падали листва и хвоя, но молодая поросль не тронула утоптанную землю, только кое-где пробивались редкие травинки. Левой, правой, левой, правой, уверенно и ровно. Два шага вдох, два шага выдох. Мышцы разогрелись, рубашка прилипла к спине, от сырого воздуха щекотно в носу. Деревья и кусты проносятся мимо, взгляд едва успевает выхватить отдельные подробности. распустившуюся ветку, прошлогоднее упавшее гнездо, торчащие из земли валун. Левой, правой, левой, правой. Травник бежал по старому лесу. Когда бежишь без определенной цели, не для того, чтобы убежать или догнать, а просто так, для пользы тела, голова начинает работать как бы сама по себе. Глаза сами смотрят, куда направить бег, нога сама нащупывает путь, и мысли возникают неоткуда. Бьются, вертятся внутри, как горох в погремушке, и также же в никуда пропадают. Если пропадают, конечно. А то, бывают одна или две застрянутые, тогда поневоле начнешь раздумывать над ними, рискуя подвернуть ногу и грохнуться. В такие моменты лучше всего начать твердить какое-нибудь слово или имя, или напевать какую-либо надоедливую песенку. Хотя случается, что вот такая беговая мысль оказывается важной. Левый, правый, левой, правый, левой, правой. умный в гору, Я, ты пламя. Это не мысли, это какие-то кости в кузове. Жуга бежал налегке, меч брать не имело смысла, здесь по-прежнему не было зверей, по крайней мере крупных. Хотя откуда-то прилетели птицы. Весна пришла на старую заставу с опозданием, но пришла. Все подтверждало то, что вырваться отсюда можно, ведь если есть вход, значит есть и выход. Летать, однако, Травник не умел. Видно, правду говорят, от сумы до от тюрьмы не зарекайся. Сколько Телли и Высокий не играли с Травником в загадки, сколько не предупреждали об опасности, он по-прежнему пытался вырваться отсюда, но не видел выхода и оставался пленником. Порой накатывали видения, как остатки старого умения видеть мир. Накатывали и тут же пропадали. Да, и были они мутными, нечеткими, развилок было слишком много. Жуга подумывал, не вырезать ли руны. Вдруг что прояснится, только руки не дошли. Он обследовал все башни и подземные ходы, все закоулки старой цитадели, никакого выхода не нашел и постепенно уверился, что ищет не там. В конце концов, элементарный здравый смысл подсказывал, что, если выхода нет внутри, есть резон поискать его снаружи. Однако и здесь его поджидала неудача. Зато как поиски в замке привели его в тренировочный зал, так и поиск в лесу открыл эту тропу. И теперь разминки ради травник утром и вечером бегал вокруг крепости. Бегал и не мог избавиться от странного ощущения — Будто старые деревья башни меланхолично наблюдают за его пробежкой, смотрят ему в спину черными глазками бойницы окошек. В мире людей он не придал бы этому значения, но в этом странном месте не так-то просто было разобраться, что на самом деле есть, а что игра воображения. Так и сейчас. Он бежал, прислушивался к своим ощущениям и старался не думать. Твердил старую пословицу Прежняя легкость движений возвращалась медленно, болела грудь, простреленная пулей, напоминала о себе раненое в юности колено, и все равно после таких пробежек становилось легче и немного спокойнее. Левой, правой, умный в гору, кости в кузове, лягушонка в коробчонке. Мысли упрямо и настырно лезли в голову. Если замок, как сказал единорог, сам управляет всем вокруг, следит и все такое прочее, тогда понятно, почему здесь все остается неизменным. Но все равно оставались вопросы. «Сам замок неразумен, это наблюдатели слуга», — сказал тогда Высокий. «Но слуга, он же тоже управляет домом не вслепую». «С человеком сразу ясно, как договориться. Вот лицо, вот голова, вот уши, вот глаза». «Скажи, что надо, он услышит. Дальше как получится, но хотя бы ясно, с чего начинать. А здесь с кем говорить? Не со стенами же. Или со стенами? Как отдать приказ, кому высказать просьбу? Да и что просить? Дяденька, пустите меня, я слово волшебное знаю, пожалуйста». Жуга криво усмехнулся, перескочил через ручей, заскользил, потерял равновесие, шлепнулся на задницу и мысленно выругался. — Ну, Тил, ну, хитрюга, не чтоб сказать напрямую, пойди, мол, туда и туда. — А может, это все нарочно, и прав единорог, что всякое неосторожное вмешательство разрушит барьер, отрезавший крепости с белыми валами от остального мира. — И, кстати, что это за белые валы? Жуга огляделся. Он как раз огибал замок Запада, тропа пошла в гору, и снова ему показалось, что крепость наблюдает за ним. Через минуту тропинка вывела травника на Косогор, а оттуда на вершину небольшого поросшего лесом холма. Там он остановился и некоторое время оглядывал окрестности. Вид отсюда открывался изумительный. Деревья росли реже, чем на склоне, в основном это были сосны или что-то на них похожее. Высокие, с тонкими стволами, они не загораживали обзор, давая простор воздуху и свету. До самых скал повсюду колыхались только зеленые, а для травника серые, волны леса. Серые, на самом деле серые. Извивы реки, серые скалы, серое небо и белые, как кости башни замка. Отсюда хорошо виднелась угловая башня, немного стены, громада старой цитадели. Обычно Жуга вбегал на гору и сразу же без промедления остановки бежал вниз. Этот второй спуск, в отличие от первого, был приятный, не крутой, не глинистый, Отдыхать перед ним не имело смысла. Но сегодня все шло как-то не так. И вокруг никого даже птицы не поют. «Эй!» Во все горло крикнул он и замахал руками. «Эй!» Из чаще за его спиной взлетела сорока, затрекотала и исчезла ветвях. Другого ответа, естественно, не последовало. Травник вздрогнул, снова огляделся и поежился. Провел рукой по волосам. В этот миг бессмысленного одиночества он неожиданно остро осознал, где находится и что с ним приключилось. «Где же у тебя голова?» — задумчиво пробормотал он. А? Он развернулся и шагом, прихрамывая, двинулся в сторону от тропы, туда, где под большим деревом зеленела ровная поляна. Настроение было так себе. Ноги промокли, спина в глине, Он попробовал ногой землю и проделал несколько упражнений. Малость полегчало. Над головой раскинула ветви старое толстое дерево с побелевшей от времени корой. Чем-то это дерево напомнило жугету, древнюю сосну возле заброшенного рудника. Жуга сделал в памяти еще одну пометку, решив на будущее ходить разминаться сюда. Вытер пот, облюбовал просохший пятачок земли возле корней и уселся передохнуть. Вытер руки, сдернул тесемку с волос и перевязал их заново. Голова чесалась. Налетевший порыв ветра запутался в ветвях и в волосах. Листво над головой встреженно зашумело. Пара-тройка молодых листочков слетели на колени травнику. Жуга бездумно смахнул их на землю, но тут же заинтересованно нагнулся, подобрал и поднес к лицу. Размял в руках, принюхался и удивленно поднял бровь. Листья казались знакомыми. Толстые, глянцевитые, с ровными краями, не широкие, не узкие. Они не походили ни на одно известное ему растение. И, тем не менее, жуга не мог избавиться от ощущения, что он их где-то видел. Глаз на это дело у него был наметанный. Да и на память он пока не жаловался. Впрочем, подумалось ему, мало ли на свете листьев и деревьев. Всех не упомнишь. Должно быть, где-то на рисунке или в засушенном виде они ему попадались, может, у Цезальпина или авиценны, но в свежем виде вряд ли, хотя запах. Он закрыл глаза, сосредоточился и еще раз вдохнул терпкий, чуть холодноватый аромат размятых листьев. Вдохнул так глубоко, что заболела грудь. И в следующую секунду как пробило. Телли, комната в одной из башен замка эльфов, Серый полумрак, эльфийская еда и стены. Стены и единорог. Если хочешь, можешь объесть вот эти веточки. Листья очень даже съедобные, похожи на капусту, только пахнут как... Яд и пламя. От неожиданности он дернулся так, что стукнулся затылком, открыл глаза, обернулся резко и порывисто, поднял взгляд. Определенно это дерево было сродни крепостным башням. Теперь это было совершенно ясно. Оставалось только удивляться, как он не заметил этого раньше. Впрочем, для этого надо было как минимум остановиться и уйти с тропы. «Далековато», — признал травник, когда смерил взглядом расстояние от замка до холма. «То ли башня не выросла, то ли еще что. Да и не похоже на башню. Дерево как дерево. Может, семя ветром занесло. Что они здесь думали вырастить?» «Надо Телли спросить, вдруг знает?» «Эх, плоды бы посмотреть, семена!» «Глядишь, когда уйти придется, прихватил бы парочку, вдруг прижились бы!» «Да что со мной? Болтаю и болтаю!» Вдруг рассердился он на себя. «Это, наверное, от одиночества. Дурацкая привычка!» Жуга поднялся и осторожно провел ладонью по стволу. Последние сомнения развеялись. «Те же листья, только покрупнее!» Та же беловатая и неподатливая кора с тонким и запутанным узором, похожим на переплетение рун. Такая же узловатая древесина, твердая и вместе с тем послушная ножу, не дающая сколов, с очень странной фактурой, напоминающей ясень. Интересно, сколько бы дали торговцы за такую древесину? Наверное, немало. Не раз и не два жуга собирался исследовать кору белых башен на предмет целебных свойств. но всякий раз не хватало либо времени, либо сил, либо еще чего-нибудь, например, огня или посудины для перегонки. Да и кораб встречалась в основном сухая и закаменевшая. А здесь... Сердце колотилось. Взволнованный своим открытием, сжимая в горсти опавшие листья, жуга поднялся, запрокинул голову и отступил, чтобы рассмотреть дерево получше. Ну, точно, так и есть. Одна порода — Даже дупло, такие же зрачки с янтарным блеском, словно окна в старой цитадели. Ишь, бельма пялит. Он усмехнулся своим мыслям, вынул нож. А через мгновение, холодея сердцем, понял, что это в самом деле не дупло, а глаза. И дерево уже минут десять его рассматривает».